Глава пятьдесят Сказать, что неожиданная откровенность Джека меня впечатлила, это ничего не сказать. Внезапно воспылал ко мне доверием и симпатией. Как же? Фея взмахнула крылом, и он в одночасье превратился в другого человека? Нет уж, слишком неправдоподобно. А вот в то, что новость о Пандоре всерьез выбила его из колеи, охотно верю. Еще и капитан Роу подлил масло в огонь. «Ну так что, дружок мой камикадзе, не такой уж ты толстошкурый, каким пытаешься показаться». Только почему-то эта мысль меня не больно-то радует. А еще, не кстати, разбуженная совесть подсказывает, что Дилан Роу был абсолютно прав. Не надо Джеку ворошить прошлое и возвращаться на Пандору. Кто знает, что он там видел? Смерть родной матери?» Гибель рабов от ее руки? Чему стал свидетелем? Меня даже передергивает от этой мысли. Это все равно, как если бы я в поисках призраков поехала на Аквилон. Ни за что. Я даже на кладбище не хожу. Ни к чему это. Скорбь она внутри, а не за табличками с цифрами. И уж точно не на месте трагедии. Кая, ты здесь? Весело окликает меня пилот Тим, улыбаясь белозубой улыбкой, кажущейся особенно ослепительной на фоне его шоколадной кожи. И я возвращаюсь в реальность. В моих руках карты, а сама я сижу, удобно расположившись на диване в кают-компании. Только мысли мои далеко. И еще как здесь!» Дарю ответную улыбку и бросаю довольный взгляд в свои карты, отчаянно блефуя. «На самом деле комбинация у меня дерьмовая, и вообще дела с самого начала хуже некуда, потому что играем мы в какую-то незнакомую мне вариацию покера. Сразу сознаться, что я в этом полный профан, не позволила гордость. А теперь уже поздно, и надо держать лицо. Ставлю двадцатку». Идет в отрыв сидящая напротив меня Марла и чуть краснее стреляет глазками в Эдварда. Тот с удовольствием принимает этот флирт, И одаривают женщину весьма заинтересованным взглядом. Кстати, кроме меня и Марла этим вечером в кают-компании собрались только члены экипажа. Сначала я не поняла, как сюда попала моя соседка, но теперь-то все ясно. А я? Я тоже понравилась еду. Что тут непонятного? Кая, ты поддерживаешь ставку?» Снова обращает на меня внимание пилот. Он очень дружелюбный, и я интересую его как ведущая классного шоу, а не в качестве сексуального объекта, как это часто случается с мужчинами. Поэтому он мне тоже симпатичен. Барабаню пальцами по колену. Держу пари, у него самого неплохие карты. Слишком уж позитивен но не похож на короля блефа. Нет. В общем-то, без сожалений качаю головой. Выхожу. Продула я не так, чтобы много, но сливать деньги из вредности все же не хочется. Я и так знатно поиздержалась за этот месяц. Откладываю карты и откидываюсь на спинку дивана. За столом Эд, Марла, Тим и коротковолосая женщина, имя которой мне точно называли, но я его, естественно, не запомнила. На женские имена у меня память еще короче, чем на мужские. Кок, Кули, на раздаче. За столиком в углу Джек и незнакомый мне мужчина лет 50. У них шахматная партия. Имя этого человека мне никто не называл. Да и он не выказал ко мне ни малейшего интереса. А вот то, что Джек выбрал шахмат и вызвало у меня любопытство. Но не ассоциируется он у меня с этой медленной, вдумчивой игрой. Внимательный пилот перехватывает мой взгляд. «Норман продует», — сообщает трагическим шепотом. «Как всегда». Хмурюсь не понимая. «Почему?» Мужчина выглядит сосредоточенным. Внешность у него очень невзрачная, зато глаза умные. Вон как смотрит сейчас на клетчатую доску перед собой. Словно сканирует. «Потому что это малыш». Коротко вставляет это, будто этим все сказано. «Я уже раскрываю рот, чтобы попросить рассказать поподробнее» но, вспомнив о своем обещании Джеку, тут же захлопываю и только вежливо улыбаюсь. «Не расспрашивать, не творить всякую дичь». Повторяю про себя. «Не расспрашивать, не творить». Черт, почему так сложно-то? Игра продолжается без моего участия. Болтаю ногой в воздухе, из-под тяжка разглядывая участников. У женщины без имени и почти без волос пальцы в чем то черном и явно несмываемом. Вокруг ногтей и под ногтями особенно заметно. Сомневаюсь, что она просто грязнули. Тогда кто? Механик? Кому пиво? На пороге появляется местная мисс совершенства, то есть Лариса Роу. причем в форменном черном комбинезоне, а не в медицинском халате. Катит перед собой столик на колесиках а за ее плечом маячит гордый супруг. Присутствующие встречают их появление радостным гулом. Неплохая мысль. Судно-то не военное, а отметить удачно завершенное дело не грех. Один Тим заметно сникает. «Когда мы уже наймем второго пилота?» — спрашивает капитана. «Как только, так сразу!» — успокаивает его Роу. «Когда рак на горе свистнет, перевожу для себя. Тим, похоже, думает так же и окончательно вешает нос. «Пей, я подежурю». Обернувшись в полоборота, внезапно вмешивается Джек. «Точно, он же служил на козероге именно пилотом, значит, умеет». Тим вскидывает на шефа полные надежды глаза. Капитан же переводит взгляд на Джека, и в них ясно читается вопрос. «Мол, ты уверен?» Тот пожимает плечами, почему бы и нет. «Хорошо, отдыхай». Благословляет Роу Пилота, и мучимая жажда и бедолага с радостью хватает со столика самый большой стакан. Кая улыбается мне Лариса, расставляя остальные. «Качаю головой. Я предпочитаю вино, причем определенных марок. Виски еще могу, если хороший. Пиво точно не мой напиток. А вот сухарики, которые я уже пробовала днем, так и притягивают взгляд, маняя из огромной чашки посреди стола. Капитан и капитанша усаживаются на свободные и, видимо, специально оставленные для них стулья. А я только собираюсь запустить руку в тару с сухарями, как на моем запястье пикает ком. «Дэми». Высвечивается имя контакта. «Вот это удача, меньше суток». А самое интересное, что письмо помощницы Винсента я писала на рабочую почту. Ответила она мне в обычный обменник сообщениями. «Ну-ка». Наплевав на то, что, находясь в компании, невежливо копаться в личном коммуникаторе, разворачиваю экран и впиваюсь взглядом в строчки. «Кайя, здравствуйте. Это насчет Кеннета Бауэра. Мне очень жаль, вы, должно быть, не знали. С мистером Бауэром произошел несчастный случай. Отказал автопилот во флайере. К сожалению, он погиб». Прощание состоялось вчера, мисс Рейверин была очень недовольна, что вы пропустили похороны. Там что-то еще несколько строчек, но я их не вижу, потому что глаза застилает пелена слез. Еще один черт вас дери, еще один труп в моем списке. Кая? испуганно спрашивает Лариса. «С вами...» «С вами все в порядке?» — это она хочет спросить. «Нет, чёрт возьми. Я не в порядке. Я какая-то племянница смерти, которая забирает с собой всех, кому приближается». Резко вскакиваю на ноги, задевая коленями столик. Стаканы гремят, сухарики, которых насыпано в чашку с горкой, катятся по столешнице. «Что...» — начинает, кажется, капитан. Не смотрю на него, огибаю диван бегом несусь к выходу. «Произошло», — заканчивает свою фразу, когда я уже в коридоре. «Кая!» Слушаю еще один уже хорошо знакомый голос, но не оборачиваюсь. «Мне надо побыть одной. Неужели не ясно?» Замок каюты не реагирует с первого раза и приходится со всей дури лупить по нему ладонью, чтобы, наконец, попасть внутрь. Внутрь. Подальше от всех за закрытые двери. Кая. Дерьмо. Чёртова дверь. Если бы не она, я бы успела спрятаться и запереться. Отвали. Огрызаю слишком грубо в ответ на явное беспокойство в голосе догнавшего. Но сейчас мне плевать. Влетаю в каюту, стоит дверь открыться. А этот зараза за мной. Что случилось? Твой отец что-то выяснил про Шона? Эти слова немного отрезвляют. На мгновение замираю посреди пустого пространства между кроватями, тупо моргая, пытаясь понять, что же они значили. «А? Нет», — мотаю головой. «Тогда что?» На лице Джека искреннее беспокойство. Он не понимает. «Да черт вас всех дери, я сама не понимаю!» «Ничего!» Вспыхиваю, вдруг решив, что он стоит слишком близко, толкаю его в грудь. Хмурис отступает. А меня несет так, что еле стою, меня трясет. Я просто убил еще одного человека. Твоя Дейзи не первая и не последняя. Под руку попадается лежащая на моей койке расческа, и я запускаю ею в стену. Бам. Не смотри на меня так. Убирайся. На прикроватной тумбе полупустая бутылка с водой. Туда же, в стену. Проклятые слезы застилают глаза на ее, прямо смахиваю их рукавом и продолжаю. Я же пиранья. Я иду по трупам, мне плевать на окружающих. Ты и так это знаешь. На сей раз хватаюсь считыватель, на котором Марло читала какую-то книгу, размахиваюсь и. и меня ловит в кольцо крепких рук, прижимая к себе спиной. Успокойся! Твердо спокойно, приказным тоном. Считыватель с грохотом падает на пол. Да пошел ты! Врыкаюсь, как дикая кошка. «Пошли вы все! Ты тоже сдохнешь, если останешься со мной!» «Да пусти же!» Отчаянно луплю по удерживающим меня рукам и пытаюсь легаться. «Пусти, придурок!» Но меня не отпускают, только сжимают крепче. «Ты никого не убивала!» Шепот в самое ухо. Он прижимается щекой к моим волосам и меня окончательно накрывает. Всхлипываю, как раненая белуга, и начинаю рыдать в голос. «Кая, ты же кремень! Ты пиранья, а не жалкий планктон! Ты идешь по жизни, высоко задрав нос! Ты...» Я реву, как маленькая девочка, которая потерялась посреди чужого города, а мама никак не приходит. Если раньше я пыталась сбросить сдерживающие меня руки, то теперь наоборот. Вцепляюсь в них мертвой хваткой. Тихо, тихо. Все хорошо. Джек все еще прижимает меня к себе, крепко прикрепко. Кажется, даже чувствую спиной стук его сердца. Я не сдохну. Все будет нормально. Но из моих глаз льет так, будто прорвала плотину, в которой копились слезы лет с тринадцати не меньше. Джек тянет меня вниз. Не сопротивляюсь. Теперь мы оба сидим на полу, но он по-прежнему не отпускает. А я позорно реву, цепляясь за него, и никак не могу собрать в кучу остатки собственного достоинства. шш На ухо, как маленькому ребенку. Но, кажется, действует. От этого так непривычно и тепло. Вот так. Его голос гипнотизирует. Дыши, это стресс. Все нормально. И я еще раз громко всхлипнув и набрав полную грудь воздуха, медленно выдыхаю, затихаю в кольце его рук. Спасибо. Шепчу, чувствуя соленую влагу, стекающую по лицу на подбородок и попадающую в рот. Говорил же, что ты придуршная, Уздыхает Джек, все еще крепко меня обнимая. Нервно усмехаюсь и не спорю. Вернее, не успеваю поспорить, потому что в коридоре слышатся приближающиеся шаги. Дверь-то осталась открытой. И идет к нам точно не один человек. Испуганно дергаюсь. Вот уж картина маслом перед ними предстанет, если они сейчас войдут. Джек тоже оборачивается на звук. Сознание теряй. Приказывает. Хмурюсь уже, собираясь сказать возмущенное. Чего? Но тут тень мелькает у самой двери, и я послушно закатываю глаза и обмекаю в его руках. Буквально в следующую минуту каюта наполняется людьми. «О, господи!» — Марла испугана. «Что произошло?» «Женщина строго». «Значит, капитанша». «Упала», — коротко отвечает Джек. Перехватывает меня поудобнее, затем встает вместе со мной, чтобы переложить с пола на койку. Ага, упала, предварительно обрадав себе все лицо и одежду. Подозреваю, у него все руки в моих слезах, так из меня лила. Но я не дура, чтобы признаваться. Упала, так упала. Я всегда за самые простые отговорки.